Глава двадцать Пасть монстра расширялась, словно он решил заглотить меня целиком. Я перестал дышать. Безвыходная ситуация требовала отчаянных мер. И открытый рот монстра был моим шансом. Ведь там не было брони. Я выставил руку вперед, думая лишь о том, что не собираюсь подыхать. Вздохнул, ощущая, как разгорается в груди источник магии. Это произошло так быстро, что едва ли я успел понять, что сделал. Пожар направился от сердца прямиком к руке, и чистая энергия вылилась яркой вспышкой. Я зажмурился. Но сковавший тело страх за свою жизнь не давал остановиться, и энергия продолжала литься из меня прямо в пасть монстра. Я пришел в чувство, когда услышал стон. Сжал руку в кулак, останавливая поток манны. В груди закралась пустота. Я вылил наружу больше, чем рассчитывал, больше, чем мог представить от своих запасов, ведь этим способом нельзя было контролировать расход манны, в отличие от развеивающего силу заклинания. Дыхание стало прерывистым, словно я никак не мог отдышаться. Будто проплыл несколько километров и, наконец-то, выбрался на сушу. Открыл глаза. Монстра уже не было. Что за... Не мог же он просто раствориться. В полном шоке я продолжал оглядываться глазами, ища огромную фигуру, но увидел лишь подходящую ко мне темноволосую девушку. На ее лице были ссадины, а на форме красовались мелкие дыры. «Ты Алмазов?» — обратилась она ко мне. «Да», — ответил я, сглотнув. «А где...» — «Умер». Неоднозначно ответила она и протянула руку. И только сейчас я понял, что сотворил. «А ты что здесь делаешь?» — спросил я, поднимаясь. «Тебя ищу». Услышала странные звуки и отошла от группы, чтобы проверить. «Не очень-то разумно», — проговорил я, мысли вслух. «А сам-то?» — возмутилась девушка. «Бросился на регата...» «Кстати, спасибо». «Пожалуйста». «Стой. Какая еще группа?» «Я недоумевал». Это же сколько человек отправили на мои поиски. Так тебя с ночи ищут все видящие из города и добровольцы старшеклассники из училища. Где-то я обронила рацию. Она ходила по месту недавнего сражения, шоркая ногами, взбивая опавшую листву. О, нашла! Воскликнула девушка и подняла земли рацию, чтобы передать сообщение. Исипова на связи. Нашла Алмазова. Пятый квадрат. Квадрат? Видимо, они лес разделили для поиска. Кто-то организовал огромную спасательную операцию ради одного меня. Странно. Вряд ли бы и Серега смог настолько сильно поднять всех на уши, даже учитывая влияние его отца. «Да как вообще?» — спросила у меня девушка, осматривая меня с головы до ног. «Да, после ночевки на земле видок у меня был не очень». «Хорошо», — улыбнулся я. А вы на каждого заблудившегося такие масштабные операции проводите? Нет, — пожала плечами девушка и смахнула за спину косу длинных черных волос. Это первый прецедент на моей памяти. Позади послышались шаги. Я обернулся и увидел приближающуюся группу видящих с винтовками наперевес. Один из мужчин ринулся к спасенной девушке. Я узнал в нем Ивана Федоровича. «Таня, ты в порядке?» Он крепко обнял ее. У девушки покраснели щеки то ли от смущения, то ли от неожиданности. «Да, я же передала сообщение, что отстану». «Я найду того, кто одобрил это, и не сносить ему головы». Видимо, Таня была в другой группе. «Где регат? Спугнули?» — спросил незнакомый светловолосый парень. «Убили», — ответил я и словил на себе косые взгляды. «Вроде как». «Так, я уже достаточно выделился». «Надо переигрывать ситуацию». Я вышел из леса на крики Татьяны, переключил внимание регата на себя, и Татьяна смогла атаковать его боевым заклинанием, продолжил я. После этих слов все взгляды обратились к девушке. Я смог незаметно ей подмигнуть. Она слегка кивнула, принимая мою версию. «Поздравляю! Первый убитый регат, Тань!» улыбнулся ей светловолосый парень. И Алмазова нашла. Это самое главное. Поддержал Иван Федорович, а затем обратился ко мне. «Так как смог выжить здесь столько времени?» «Зарылся в листву и ждал», — ответил я. «Умно», — одобрительным тоном сказала Таня. «Пойдемте к машинам, пока мы еще на одного монстра не напоролись», — предложил Иван Федорович. «Полностью поддерживаю. Вы не представляете, как мне хочется помыться», — ответил я. «Да, судя по вашему виду, тут придется магию очищения применять» усмехнулся куратор. «Видящие повели меня через лес обратно к дороге. Весь путь они расспрашивали Таню о прошедшем сражении, а она охотно рассказывала во всех подробностях, которые сама слегка приукрасила. Ей нравилось лишнее внимание, а я был несказанно рад, что смог отвести от себя всяческие подозрения и не выделился в этот раз. Таня не отходила от Ивана от чего я сделал вывод, что она и есть». Девушка, про которую он часто рассказывал. Мы вышли на дорогу. Я с выпученными глазами посмотрел на колонну бронированных машин. Их было около сотни. О моем спасении уже доложили, поэтому видящие возвращались в свои автомобили. Я сел на переднее сиденье рядом с Иваном Федоровичем и постарался не выказывать удивления, что мы были в машине одни. Ваши коллеги с нами не поедут, спросил я, пристегиваясь ремнем безопасности. «Нет, Алексей. Хочу с вами поговорить», — ответил куратор и провернул ключ в замке зажигания. Выехали через пять минут во главе колонны из пяти машин. Остальные оставались у леса, ждать своих товарищей. Я молчал, ждал, пока куратор заговорит первый. Но волнения не было, поскольку интуиция подсказывала, что Серега не стал рассказывать лишнего. «Сергей не может адекватно ответить о намерениях похитителей». «Видимо, из-за шока. Поэтому я задам этот вопрос вам», начал Иван Федорович, прерывая неловкое молчание. «Ради выкупа. Иначе зачем еще похищать аристократов?» «Бывают разные случаи. Вражеские рода вполне могут похищать наследников друг у друга ради мести. Сергей мало рассказывал о своей семье. Так что я не знаю, кто мог бы желать ему смерти». «А вам, Алексей?» «А про меня вы сами знаете». Я как был на уровне школьных разборок, так и остался. Но по вашему совету не стал писать заявления на нападавших. Он кивнул, не отводя взгляда от дороги. А пока он еще чего-нибудь не надумал, я решил перевести разговор. Научите меня боевым заклинаниям. Не хотелось бы еще раз оказаться в такой ситуации, где из-за банального отсутствия навыков приходится бегать и прятаться. Не знаю, как долго бы протянул, если бы не услышал вашу девушку. Научу. Пожалуй, на следующей неделе можем начать изучать простые плетения группового использования. Это когда несколько магов повторяют одно и то же плетение, и оно сливается в общее заклинание? Да. Так получается нанести больше урона монстру. Хмыкнул Куратор, и его лицо слегка скривилось. «Вы чем-то недовольны?» — переспросил я, поскольку не понял этой эмоции. «Вспомнил статью, которую вы мне пересказывали». Об эволюции регатов. Если честно, то я думал, что вы не слушали меня. Слушал. Очень внимательно. Так вот, замечаю, что с каждым годом панцирь у регатов становится все прочней. Раньше мог завалить стандартный особь тремя заклинаниями. Сейчас иной раз и десяти маловато. То есть их броня не становится толще? Лишь устойчивее к магии видящих? Да. Если так и дальше будет продолжаться то лет через сто от человечества ничего не останется. Это меня и беспокоит. Куратор на миг отвернулся от дороги и странно на меня посмотрел. Так, словно я могу как-то изменить захват планеты регатами. Я мотнул головой. В сказки давно не верил, поэтому уверил себя, что неправильно считал эмоцию. Мы въехали в город, и тут колонна разделилась. Наша машина отправилась к училищу, а остальные скрылись кто куда. На пункте КПП я ловил на себе косые взгляды. Конечно, своей пропажей взбудоражил все училище. Алексей, приведите себя в порядок, а потом проходите в кабинет генерала Яршина. Буду ждать вас там. Могу я еще на обед заскочить? Я кивнул на круглые часы, что висели на стене. Судя по стрелкам, обед должен начаться через полчаса. Как раз за это время успею отмыться до уровня приличного человека. «Конечно. Простите, не подумал, что вы голодны». «Ничего». Улыбнулся я и скрылся в коридоре. Пока шел, ловил на себе задаченные взгляды кадетов. И какого они ни на занятиях, утро понедельника же. Поднялся к себе на этаж, но перед тем, как зайти в свою комнату, постучался к Сергею. Никто не открыл. Видимо, его все-таки отправили на занятия, несмотря на ночное происшествие. Моя дверь была приоткрыта. Кто-то позаботился, чтобы я вернулся сюда, не имея карточки от двери. Здесь все было так, как я оставил, уходя вчера. За небольшим исключением. На столе лежала новая выглаженная форма, а на столе новая карточка. А вот еще один планшет не положили. Надо бы вернуть свой рюкзак, ведь там и телефон остался. И кирпич с надоедливым привидением, по которому я успел соскучиться, отмывался долго. Земля буквально въелась в кожу. Вышел из душа весь красный после тщательной терки мочалкой. Оделся в новенькую форму и пошел на обед. Но стоило мне зайти в столовую, как воцарилась тишина. Я взял поднос и стал набирать еду, не обращая ни на кого внимания. Это сработало, и разговоры учеников продолжились. Взял себе борщик со сметаной, селедку под шубой, рыбную котлету с отварным картофелем и два компота. Высмотрел за одним из столов знакомые лица и направился туда. Здорово, сказал я Кости, Виталику иди, не ставя поднос на стол. Ребята поздоровались со мной и начали свои расспросы. Вы, Серега, всю академию сполошили, начал рассказ Виталий. Представляешь, даже и генерал среди ночи приехал, чтобы собрать добровольцев на твои поиски. Сам в шоке. Ответил я и отпил вкусного облепихового компота. «А где, кстати, Серега?» «Я думал, что на занятиях». «Серегу еще с утра полицейские забрали для допроса. Сам в коридоре видел, как двое сотрудников его забирали», — ответил Костя. «Понятно». Не сомневался, что на допросе потерпевшего будет присутствовать старший Гладков, а он уж точно не даст долго мучить своего сына наводящими вопросами. «А вот когда заберут меня и чем это обернется...» И еще предстояло выяснить. Ты как вообще выжил? Всю ночь в лесу с регатами, спросил Костя. Сначала долго бежал, а потом зарылся в листья, просто ответил я. А потом меня нашла поисковая группа. Все банально. Ну, не скажи, протянул Виталик. От регата еще надо умудриться убежать. Ты хоть раз видел? Нет. Они слишком большие, чтобы маневренно передвигаться по лесу. «Слишком много препятствий в виде деревьев», ответил я и приступил к салату. А сам невольно задумался о происхождении еды. В городе я полей не видел. Это стало прекрасным поводом, чтобы перевести тему. «Ребята, а где в империи сельским хозяйством занимаются?» «В сельхозгородках», ответил Виталий. «Они по большей части расположены на юге. У моего отца четыре таких». «Ты еще всем похвастайся, что наша семья...» Занимается поставкой большинства продуктов для училища. Отец же просил не распространяться. Дина слегка ударила брата кулачком по плечу. «Эти города также окружены магическими стенами?» поинтересовался я. «Да, там также работают видящие и военные. Половину нам отправляют на службу империя, вторую половину нанимаем сами», ответил Виталик. «Все равно не понимаю, как тогда вы развозите продукцию по городам?» Ведь бронированные фуры более медлительные, чем обычные машины. Поездами, на них нападают реже всего. Отец рассказывал, что за пять лет было всего два случая нападения регатов, и то еду они не тронули, только люди исчезли. Тихо поведал Дина. А с рыболовством и скотоводством также? Продолжил я расспрашивать. Почти. Если хочешь, проведу тебе летом экскурсию по рабочим городкам. Отец снова припахает меня перенимать семейное дело, а вдвоем мотаться по югу не так скучно, предложил Виталий, на что получил неодобрительный взгляд сестры. Посмотрим. Пока не загадываю, что будет летом. А тогда было бы интересно. Ответил я и опустошил второй стакан с компотом. В этот раз места для десерта не осталось. Мне тоже было бы интересно, но отец говорит, что это не девичье дело, фыркнула Дина. Хочет успешно выдать меня замуж. Ага. Но он позволил тебе самой выбирать по определенным критериям, помнишь? У тебя есть еще три года. Потом он выберет сам», — парировал Виталий. «Все было бы проще, если бы ты не отгонял от меня всех ухажеров. Я же не виноват, что они все аристократы, а такого родства нам не надо». Мы с Костей переглянулись. Он замотал головой. Я был с ним полностью согласен. Виталий говорил какую-то дичь. Его роду, наоборот, был бы выгоден союз с дворянами. Но из-за своих предрассудков парень этого не понимал. Ни мне, ни Кости не хотелось переубеждать друга. Думаю, он сам вскоре поймет, какую регатовую услугу оказывает своей же семье. Внезапно в столовую зашел один из дежурных из основного корпуса, где учились обычные дети. Они сразу выделялись зеленой формой. Но я никак не ожидал, что дежурный остановится возле нашего столика. «Алмазов Алексей?» — обратился он ко мне. «Да», — кивнул я и насторожился. «Подойдите на КПП. Там ваши вещи привезли». Я поблагодарил дежурного, и он ушел. «Ого! А с каких пор они лично приходят?» — удивился Костя. «Если ты потеряешь телефон, и тебя придут навестить, то дежурным тоже придется за тобой идти». «Правда, обычно они негодуют по этому поводу», — ответил я. Тут ситуация обязывает проявить сочувствие к кадетам, попавшим в беду», — пояснила Дина. «Возможно». Я встал из-за стола и попрощался с ребятами. Быстрыми шагами направился к КПП и совершенно не ожидал увидеть там отца Сергея с моим рюкзаком в руках. «Здравствуйте, ваше благородие. Где Сергей?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «На данный момент он переезжает в новую комнату, подальше от вашей». Меня смутили эти слова. «Присядьте, поговорим», — попросил барон. Я кивнул и сел рядом. Барон показал мне висящий на его шее кулон в виде застывшей капли янтаря. «Это защитный артефакт от ментального воздействия, поэтому маг похитителей не смог стереть мою память». Я понятливо кивнул. Теперь многое становилось понятным. «Тогда почему вы еще не сообщили обо мне?» — тихо спросил я. «Это не мое дело. Разбирайтесь сами. А позвал я вас для того, чтобы попросить не вмешивать в эти разборки моего сына. Дружить с вами для него слишком опасно». «Разве вы можете решать за него?» «Могу», — ответил он и протянул мне рюкзак. Без стеснения я открыл его и проверил содержимое. кирпичи и планшет были на месте. «Алексей!» «Я могу рассчитывать на то, что мы поняли друг друга?» «Неоднозначно», — спросил барон. «На самом деле его слова значили, что если я продолжу общаться с Сергеем, то мои родственники очень скоро узнают, где я скрываюсь. Он сто процентов услышал слишком многое от топора. Поэтому и мой ответ был однозначен». «Конечно», — ответил я и натянул рямки рюкзака на плечи. Барон попрощался со мной дежурным тоном, И ушел, а я направился в главный корпус видящих. Постучался в кабинет генерала, ожидая очередной разнос. «Войдите». Я зашел и поздоровался со Львом Борисовичем. Сел напротив его стола. Рядом сидел Иван Федорович, и вид у него был крайне задумчивый. Но прежде чем начать говорить, генерал сплел незнакомое мне заклинание. Оно устремилось к стенам полосами света, который быстро померк словно впитался в периметр. «Что это?» — полюбопытствовал я. «Плетение, защищающее от прослушки», — хриплым голосом ответил генерал. Вид у него был больно уставший. «О чем вы хотели поговорить?» — опасливо спросил я. Но вместо ответа генерал повернул ко мне монитор компьютера. Оттуда на меня смотрело знакомое лицо, которое я уже сотни раз видел не только в глобале, но и в зеркале.